Глава пятая. Тари Таргул. Сбежав с крыльца принадлежащей драконам гостиницы, я незаметно уронил пару следилок. Не мог сказать, чем именно привлекла меня подозрительная троица, но интуиция трубила, что за ними лучше присмотреть. Возрастом мальчика, навскидку ему столько же, сколько пропавшему владыке, но это и все сходство у бедно одетого пацана нет на висках золотых ключей, которые у потомственного межмирового портальщика должны были появиться сразу после ухода из бренной жизни прошлого хранителя. И это даже не знаки, указывающие на направление магии. Эти могли появиться позже из-за замедленного развития каналов. Ключи же это наследие, а его у мальчика нет. Хотя, может, он скрывает знаки каким-то неизвестным драконам способом. Иллюзиями-то нас не обмануть. Его мать Очень красивая молодая женщина с редким набором даров. Зеленый лист на её виске символизирует пробуждение, подпитку сил, даже в каком-то смысле оживление. Все это касается природы и природных явлений. А красная капля — воздействие на кровь живых существ. Больше боевая, чем целительская магия, которой очень непросто управлять. Для этого нужно пройти полный курс обучения. Но судя по тому, что у Арины капля бледная и без темной окантовки — Никаких академий она не оканчивала, то есть ее сила неактивна. Это не должно было меня насторожить. Что тогда? Ее одежда? Провинциалы и не так порой в дорогу могут вырядиться. Это все не то. Гномка точно нет. Она типичная представительница мелкого захолустного клана, даже бороду не заплетает в косы по последней моде. Предположения закончились. Но все же пока не нашлось объяснения моей подозрительности, Пусть поживут в подконтрольной драконом гостинице. Лапы построили еще наши предки, чтобы торговые и дипломатические миссии могли жить в привычном комфорте. Но никаких миссий с Драгониона нет уже шесть лет, поэтому мы заселяем в гостиницу иностранные делегации и нужных нам людей, чтобы были под присмотром. А не мог ли я так поступить только потому, что Арина просто-напросто заинтересовала меня как женщина? Густые длинные волосы откровенно распущены, Смелый дорожный костюм, позволяющий разглядеть длинные стройные ноги и аппетитные формы, полнейшее отсутствие кокетства и желания понравиться — все это, безусловно, могло пробудить во мне охотничий инстинкт. К тому же у нее есть ребенок, но раз она путешествует с охранницей, значит, нет мужа, денег тоже нет. Подходящая кандидатура на роль моей любовницы. Ладно, пусть так, но следилки все равно лишними не будут — дадут возможность узнать о перемещениях этой троицы и устроить следующую случайную встречу. Свою новенькую иномарку я оставил в паре кварталов от скупки «Хламу нет», потому что на улице второго пришествия несколько подобных лавок, и я заглядывал во все те, что ближе ко дворцу. Другие проверяли мои люди. Разумеется, не рассчитывал, что хозяева сразу же сдадут мне своих поставщиков контрабанды. Просто надеялся наткнуться на что-то подозрительное. Но, кроме этой троицы, ничего интересного не обнаружил. Уже открыл дверь своей красавицы, собираясь запрыгнуть на водительское сиденье, как передо мной вспыхнул почтовый портал. «Генерал, контрабанду из безмагического мира приносят орки. Мы вышли на их след и ведем до логова. Брать?» — спрашивал командир четвертого отряда стражей, прочесывавших одну из нижних улиц. Я отправил ответ. «Нет, просто следите. Проверьте, нет ли у них ребенка шести лет, мальчика, человека». Брать орков не имело смысла. У представителей этой расы чутье на стихийные порталы. Если бы не орки, мы бы не смогли взять под контроль последние три. Первый портал открылся через месяц после пропажи маленького наследника в труднопроходимых топях в западных лесах владычества. Мы обшарили все вокруг, но нашли только пустую избушку неведомой отшельницы. Следующий появился неподалеку от столицы четыре года назад, когда приезжал передвижной зоопарк. «Детей через него прошло столько, что мы наследника даже искать не стали». Третий открылся в Синей Бухте два года назад. Мы проверили всех четырехлетних мальчишек в округе, включая приютских, которых привезли на море в честь юбилея директрисы. Снова не нашли следов наследника владыки. С тех пор порталов не было, и вот очередной призрачный шанс. Я был настроен очень решительно на этот раз найти наследника ключа. Но для начала нужно узнать, где портал».